В обед стало совсем одиноко. Захотелось хоть кому-нибудь написать, и Митя поздравил Олега Степановича. Пожелал ему взятия новых творческих высот, вдохновения, прилежных учеников и здоровья. Олег Степанович был явно подавлен. Похоже, как и на Митю, праздник действовал на него угнетающе. Олег Степанович сообщил. Ему иногда кажется, что их переписка единственное, что поддерживает его на плаву. Её Лиза Райской. Сообщения такие чуткие, мудрые, всегда своевременные. Она как будто чувствует, когда следует написать. «Ты веришь в телепатию?» — спросил он. Митя иногда верил, иногда нет, и не знал, как относится к телепатии Лиза Райская. Но все-таки написал. Да. Олег Степанович прислал еще одно сообщение. «Я знаю, что не могу просить ни о чем таком, и вообще затрагивать этот вопрос, но наша встреча в новом году меня бы очень поддержала. Я просто выскажу эту мысль. Если бы я знал, что в этом году мы увидимся, то почувствовал бы себя хорошо. «Может, и встретимся», — написал Митя. И добавил после небольшой паузы. «Все может быть. Вероятность чего угодно возможно, я только об этом. Ничего нельзя исключать». У нас недостаточно информации о чем бы то ни было. Вот что я имела в виду. Мне это важно было услышать. Спасибо. Митя вздохнул.